Глава 14. Объяснение доктора Моро. «А теперь, Прэндик, я примусь за объяснение», сказал доктор Моро после того, как мы утолили голод и жажду. «Должен сознаться, что вы самый деспотический гость, с которым я когда-либо имел дело. Предупреждаю вас, это последнее, что я делаю для вашего успокоения. В следующий раз...» если вы опять будете угрожать самоубийством, я оставлю вас в покое, даже несмотря на лично неприятные для меня последствия. Он сидел в моем кресле, держа наполовину выкуренную сигару своими белыми тонкими пальцами. Свет висящей лампы падал на его седые волосы. Взгляд его был устремлен сквозь маленькое окошко, намерцавшее в небе звезды. Я сидел от него как можно дальше, по другую сторону стола, с револьвером в руке. Монгомери с нами не было. Мне не особенно хотелось быть с ними двумя в такой небольшой комнате. Значит, вы соглашаетесь, что подвергнутое вивисекции человеческое существо, как вы его назвали, в конце концов только Пума? Спросил Моро. Он заставил меня посетить это страшилище во внутренней комнате, чтобы убедиться в его нечеловечности. Да, это Пума, ответил я. и все еще живая, но настолько изрезанная и искалеченная, что я молю Бога никогда не видеть больше ничего подобного. Из всех гнусных оставим это, — сказал Моро. Во всяком случае, избавьте меня от этих юношеских бредней. Монгомери был таким же. Вы соглашаетесь, что это Пума. Теперь сидите смирно, пока я буду излагать вам свои физиологические теории. И вслед за тем... начав говорить тоном человека, крайне раздосадованного. Он понемногу увлекся излагаемым предметом и объяснил мне сущность своей работы. Говорил он очень просто и убедительно. По временам в голосе его звучали саркастические нотки. «Скоро я почувствовал себя красным от стыда за все, что делал до сих пор». Оказалось, что существа, которых я видел, не были людьми. Они никогда... не были ими. Они были животными, принявшими человеческий образ, наглядными примерами торжества вивисекции. «Вы забываете, что может сделать искусный вивисектор с живым существом», — сказал Моро. «Что касается меня, то я становлюсь в тупик. Почему вещи, которые сделаны мною здесь, не были сделаны уже давно? Слабые попытки вроде ампутации, надрезов языка, вырезывания и различных органов конечно делались не раз вы без сомнения знаете что косоглазие может быть произведено и излечено при помощи хирургии затем в случаях удаления различных органов в организме получаются всевозможные второстепенные изменения перемещение пигменты изменения склонности также как изменения в образованиях жировых тканей без сомнения вы слышали об этом конечно к — отвечал я, — но эти ваши безобразные существа все в свое время, — возразил он, прерывая меня знаком руки. — Я только начинаю. Это обыденные случаи изменения организма. Хирургия может делать гораздо лучшие вещи. В ней кроется столько же созидательного элемента, сколько и разрушительного. Вы, может быть, слышали о простой операции, производимой в случаях разрушения носа. Кусочек кожи срезается с лба поворачивается к низу на нос и заживает в таком новом положении. Это своего рода прививки части животного на нем самом. Перенесение свежего материала с одного живого существа на другое также возможно. Вспомните, например, о зубах. Такое применение новой кожи и костей делается для скорейшего заживления. Хирург помещает в глубине раны Нужны ему куски кожи или костей, только что полученных от живого или свежеубитого животного. Вы слышали, может быть, о шпоре петуха, которую Хантер привил на шее быка? Вспомните еще о крысах-носорогах алжирских зуавов. Эти уродцы фабрикуются тем же способом. Отрезанные с хвостов полоски кожи перемещаются на рыльце обыкновенной крысы и заживают там в этом новом положении. «Фабрикуемые уродцы!» — воскликнул я. «Вы хотите этим сказать?» «Да». «Существа, которых вы видели, не что иное, как животные, вырезанные и выделенные в новые формы. Этому изучению образования животных форм я посвятил всю свою жизнь. Я занимался годами, приобретая постепенно все больше и больше знаний. Я вижу, вы приходите в ужас, а между тем... Я не сообщаю вам ничего нового. Все это уже много лет лежало на поверхности практической анатомии, но ни у кого не хватало решимости заняться такими опытами. Я не ограничиваюсь только тем, что могу изменить внешний вид животного. Физиология, химическое строение существа могут также подвергаться значительным изменениям, примером, чему могут служить вакцинация, и другие способы прививки живых или мертвых тканей материи, которые, без сомнения, вам хорошо известны. Подобной же операцией является и переливание крови, предмет, с изучением которого я, собственно, и начал. Все это родственные случаи. Менее похожими и, вероятно, гораздо более сложными были операции тех средневековых хирургов, которые изготовляли карликов, нищих коллег. и всевозможных необычайных уродцев. Следы этого искусства сохранились и до наших дней в дрессировке молодых балаганных фокусников и акробатов. Виктор Гюго рассказал нам о них в «Человеке, который смеется». Но, может быть, мысль моя становится для вас ясной? Вы начинаете понимать возможность перемещения ткани с одной части тела животного на другую или с одного животного на другого? понимать возможность изменения химических реакций, происходящих в живом существе, условий его развития, согласования его членов и даже вплоть до изменения его в самой сущности его строения. И все же эту необыкновенную отрасль знания никто из современных исследователей никогда не доводил систематически до конца, пока я не занялся ею. На подобные вещи люди сами случайно наталкивались при применениях последних достижений хирургии. Большинство подобных случаев, которые я демонстрировал, были открыты совершенно случайно тиранами, преступниками, дрессировщиками лошадей и собак, всякого рода необразованными, неискусными людьми, преследовавшими лишь свою личную, корыстную цель. Я первый занялся этим вопросом. вооруженный знанием антисептической хирургии и настоящим научным знанием условий развития живых существ. Все это уже практиковалось до сих пор в тайне. Возьмем, например, хотя бы сиамских близнецов. А в подземельях инквизиции... Конечно, главной целью инквизиторов была утонченная пытка, но во всяком случае... Некоторые из них должны были обладать известной научной любознательностью. «Но», — прервал я его, — «эти существа, эти животные говорят!» Он подтвердил это и продолжал доказывать, что пределы вивисекции не ограничиваются одними простыми физическими изменениями. «Можно выдроссировать и свинью. Духовное строение существа изучено наукой еще менее физического». В развивающейся в наши дни науки гипнотизма мы находим возможность заменять старые наследственные инстинкты новыми внушениями, как бы делая прививки или перемещения на почве наследственности. Многое из того, что мы называем нравственным воспитанием, есть только подобное искусственное изменение и извращение инстинкта. Воинственность перевоспитывается в мужественное самопожертвование, а подавленное половое влечение в религиозный экстаз. По его словам, главное различие между человеком и обезьяной заключается в гортане, в неспособности тонкого разграничения всевозможных звуков, символов, понятий, при помощи которых выражается мысль. В этом я с ним не согласился, но он довольно нелюбезно не обратил никакого внимания на мое возражение. Он повторил, что это все-таки так, и продолжал дальше говорить, излагать свои теории. Я спросил его, почему он принял человеческую форму за образец. Мне казалось тогда, и все еще кажется теперь, что в этом его выборе крылась какая-то странная озлобленность против человечества. Он сказал, что выбрал эту форму совершенно случайно. Конечно, я мог бы с точно таким же успехом переделывать овец в лам и лам в овец. Но мне кажется, что И есть что-то в человеческой форме, что говорит артистическому чутью сильнее, чем все остальные формы животных. Впрочем, я не ограничивал себя одним приготовлением людей. Раз или два...» Он помолчал, быть может, с минуту.